перешагнёт какую-то последнюю черту, и настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот всё же как-то не верю. Или, может быть, мне кажется, что 24 часа это 24 года. И от того я могу ещё что-то делать, куда-то торопиться, отвечать на вопросы, взбираться по трапу в верхний интеграл. Я чувствую ещё, как он покачивается на воде и понимаю, что надо ухватиться за поручень, и под рукой у холодное стекло.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 Воют трубы музыкального завода. Как всегда рядами по четыре. Но ряды какие-то непрочные, и может быть от ветра колеблются, гнутся, и всё больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлынули, и уже сплошной застывший тесность с частым дыханием комок. У всех сразу длинные гусиные шеи. Глядите. Нет, глядите вон там, скорей. Это это они. А я ни за что. Ни за что, лучше голову в машину.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 Шеи гусины вытянуты, тучи. Ветер свистит. Вдруг крыльницы цыпи справа и слева быстро загнулись, и нас всё быстрее, как тяжёлая машина под гору, обжали кольцом и крозинутом дверям, в дверь, внутрь. Что-то пронзительный крик. Загоняют, бегите! И всё ринулось. Возле самой стены ещё узенькие живые воротся, все туда головами вперёд.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 Да. Тихо не отнимай рук от лица. Я помог встать ей. И молчи. Каждая в своём или, может быть, об одном и том же, потемнеющей улице, среди немых свинцовых домов, сквозь туги и хлещущие ветки ветра. В какой-то прозрачной напряжённой точке я сквозь свист ветра услышал сзади знакомые, вышлёпывающие, как по лужам шаги. На повороте оглянулся, среди опрокинутых несущихся, отражённых в тусклом стекле мостовой туч, увидел S. Тотчас же у меня посторонний, не в такт размахивающие руки, и я громко рассказываю о, что завтра, да, завтра будет первый полёт интеграла. Это будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое. Ой, умлённо круглы сине смотрят на меня на мои громко бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю им сказать слово. Я говорю, говорю, а внутри отдельно, это слышно только мне, лихорадочно жужжит и постукивает мысль. Нельзя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 Взволнованно на негодующе раздувая жабра, она сказала мне: "Вы понимаете, все как с ума сошли. Вот он, уверяет, будто сам видел около древнего дома какого-то человека, голый и весь покрыт шерстью, из пустой ощетинившейся головами кучки голос. Да, и ещё раз повторяю, видел, да. Ну как вам это нравится, а? Что за бред?" И это бред у неё такой убеждённый, негнущийся, что я спросил себя: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 Это мои последние строки. Прощайте вы, неведомые мне любимые, с кем я прожил столько страниц, кому я, заболевшей душой, показал всего себя до последнего смолтого винтика, до последней лопнувшей пружины. Я ухожу. Запись 34. Конспект. Отпущенники. Солнечная ночь.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 Насади себя на крепкую логическую ось. Пусть хоть ненадолго навалишься со всех сил на рычаг и как древний раб ворочаешь жернова силлогизмов, пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось. Когда я вошёл на интеграл, все были уже в сборе. Все на местах. Все соты гигантского стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палуб крошечные муравьиные люди внизу возле телеграфа, в динамо, трансформаторов, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей, помп, труб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 Глухой взрыв, толчок, бешеная бело-зелёная гора воды в корме, палуба под ногами уходит, мягкая резиновая, и всё внизу. Вся жизнь навсегда. На секунду всё глубже падая в какую-то воронку, всё кругом сжималось, выпуклый синий ледяной чертёж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни, потом мгновенная ватная занавесь туч, мы сквозь неё и солнце, синее небо секунды, минуты, мили, синее быстро затвердеет, наливается темнотой, каплями холодного серебряного пота проступают звёзды. И вот жуткая, нестерпимо яркая, чёрная, звёздная, солнечная ночь, как если бы внезапно вы оглохли. Вы ещё видите, что ревут трубы, но только видите. Трубы не мы. Тишина. Такое было немое солнце. Это было естественно. Этого и надо было ждать. Мы вышли из земной атмосферы. Но так как-то всё быстро в расплох, что все кругом оробели, притихли. А мне мне показалось даже легче под этим фантастическим немым солнцем, как будто я, скорчившись в последний раз, уже переступил неизбежный порог. И моё тело где-то там внизу, а я несусь в новом мире, где всё и должно быть непохожее, перевёрнутое. Так держать крикнул я в машину, или не я, а тот самый граммофон во мне, и граммофон механической шарнирной рукой сунул командную трубку второму строителю. А я, весь одетый в тончайший молекулярный одному мне слышный дрожью, побежал вниз искать дверь в кают-компанию, та самая, через час она тяжко звякнет, замкнётся, возле двери какой-то незнакомый мне низенький, сотым тысячным, пропадающим в толпе лиц.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 Грохот, надо кричать в самое ухо. «Она здесь! Где она?» В тени из-под лоби улыбка. Она там, в радиотелефонной. И я туда. Там их трое. Все в слуховых крылатых шлемах. И она, будь то на голову, выше, чем всегда. Крылатая, сверкающая, летучая, как древняя валькирия. И будто огромные синие искры наверху, на радиошпице. Это от нее. И от нее здесь легкий молнинный озонный запах. Кто-нибудь? Нет, хотя бы вы, сказал я ей, задыхаясь от бега. Мне надо передать вниз на землю на Элинг. Пойдёмте, я продиктую. Рядом с апаратной маленькая коробочка каюты. За столом рядом. Я нашёл, крепко сжал её руку. Ну что же? Что же будет? Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно не зная лететь всё равно куда? И вот скоро 12, и неизвестно что. И ночь. Где мы с тобой будем ночью?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 И я её отправила, она уже там за стеною. Она будет жить. Я снова в командной рубке. Снова бредовое с чёрным звёздным небом и ослепительным солнцем ночь. Медленно, с одной минуты на другую перехрамывающая стрелка часов на стене, и всё как в тумане, одето тончайшей, чуть заметной одному мне дрожью. Почему-то показалось лучше, чтобы всё это произошло не здесь, а где-то внизу, ближе к земле. Стоп, крикнул я в машину. Всё ещё вперёд по инерции, но замедленнее, медленнее. Вот теперь интеграл зацепился за какой-то секундный волосок. На миг повис неподвижно, потом волосок хлопнул, и интеграл как камень вниз, всё быстрее. Так в молчании минуты, десятки минут слышен пульс. Стрелка перед глазами всё ближе к 12, и мне ясно: это я камень и земля, а я кем-то брошенный камень, и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться о землю, чтобы в дребезги. А что если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 и перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо залпом глотали неведомый за стенный мир там внизу янтарное, зелёное, синее море, осенний лес, луга, озеро. На краю синего блюдечка какие-то жёлтые костины развалены. Groзит жёлтый высохший палец. Должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви. Глядите, глядите, вон там правее там по зелёной пустыне коричневая тенью летало какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механически поднял его к глазам. Погрудь в траве, взвеев хвостом, скакал табун коричневых лошадей. А на спинах у них те, караковые, белые, вороные, заде меня. А я вам говорю, видел лицо. Пойдите вы, рассказывайте кому другому. Ну на, на тебе нокль. Но уже исчезли.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 стиснутые белые остролобающие зубы. И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого, начали бить часы, и передние ряды уже двинулись к квадрат двери, вдруг перечёркнут двумя знакомыми неестественно длинными руками. Стойте! В ладонь мне впились пальцы. Это и. Она рядом. Кто? Ты не знаешь его? А разве разве это не Он на плечах над сотней лиц его сотое тысячное И единственный из всех лицо. От имени хранителей вам, кому я говорю, те слышат. Каждый из них слышит меня. Вам я говорю, мы знаем. Мы ещё не знаем ваших номеров, но мы знаем всё. Интеграл вашим не будет. Испытание будет доведено до конца, и вы же, вы теперь не посмеете шевельнуться. Вы же своими руками сделаете это. А потом, впрочем, я кончил. Молчание. Стеклянные плиты под ногами, мягкие, ватные, и у меня мягкие ватные ноги. Рядом у неё совершенно белая улыбка, бешеные синие искры сквозь зубы на ухо мне. А, так это вы. Вы исполнили долг? Ну что же. Рука вырвалась из моих рук, валькирийный гнев на коронатый шлем где-то далеко впереди. Я один застыло молчу, как все иду в к этой компанию. Но ведь не я же,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 И очевидно, во мне всё время лихорадочно полным ходом мне же самому не слышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то точке синего пространства мой письменный стол, над ним жаберные щёкию, забытый лист моих записей, и мне ясно, никто, кроме неё, мне всё ясно. Ах, только бы, только бы добраться до радио. Крылатые шлемы, запах синих молний, помню, что ты громко говорил ей.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 отстаёт, поднимается всё выше к горлу. Облака и потом далеко зелёное пятно, всё зеленее, всё яствственнее вихрем мчится на нас. Сейчас конец. Фаянсовое белое искаверканное лицо второго строителя. Вероятно, это он толкнул меня со всего маху. Я обо что-то ударился головой и уже темнее, падая, туманно слышал: "Кармовые, полный ход!" Резкий скачок вверх. Больше ничего не помню.